Глава двадцать пятая. «Простите?» — спросила непонимающе. Она немного растерялась и, заметив мое лицо, замахала перед собой руками, смущенно ко мне обращаясь. «О, нет, вы не так подумали!» — залепетала, вгоняя меня в еще больший ступор. «А что именно я не так поняла?» Мне не нужен ваш мужчина, и вообще у меня есть муж. Просто мне нужно переговорить с Романом Константиновичем. Но так вышло, что Березников и мой муж не ладят. Зная, что я его жена, он со мной и связываться не хочет. А он мне очень-очень нужен. И я решила прийти к вам, Кристина. Думала, может, мы как девочки поняли бы друг друга. А вот ни черта, я вообще не понимаю, что тут происходит. Поэтому хмурость, думая, зачем Анне мог понадобиться мой жених. Что-то я сомневалась, что по работе. У нас в городе достаточно застройщиков и не обязательно идти кроме Роме». «Ладно», — отвечаю спокойно, проводя ладонью по столу. «Согласилась я не ради Шевцовой, а чтобы узнать некоторое самой. Почему Рома с Кириллом так конфликтуют? Я знала, что Ворон продавал землю и почти всё время опрокидывал Березникова. Однако жених искал выходы и, хоть был в невыгодном положении, всё равно выходил сухим из воды. Возможно, здесь было что-то другое, что именно решила узнать сама». Если ошиблась, ничего не потеряю. Оставьте свой номер телефона, я скажу, когда Рома будет в офисе. Только хочу подать лист в руки Шевцовой, как дверь резко открывается. Березников появляется в моём кабинете тогда, когда его не ждали. Не думала, что он вообще явится сюда, особенно после вчерашнего. Зайдя, он был уже недоволен. А когда увидел Аню, и вовсе удивился, но сразу же брезгливо поморщился. А что это за реакция? «Крис, выйди». Ни с того ни с сего угрюмо произносит Рома, заставляя меня потерять дар речи. Он сейчас серьезно выставляет меня из собственного кабинета? И что это вот такое было? Его лицо поменялось за несколько секунд. «Пожалуйста». Последнее слово он произносит с нажимом, и я понимаю, спорить не стоит. Встаю со своего места и направляюсь к выходу. Перед этим посмотрела на почему-то улыбающуюся Аню. Это она так старалась выглядеть дружелюбной? Подняла взгляд на своего жениха и увидела в его зелёных глазах настороженность. Смотрел чётко на меня, не сводя своего взора. Буквально провожал до самых дверей, пока я шла к нему навстречу. Такой взгляд я видела от него впервые. И это мне жутко не понравилось. Посмотрела ещё раз на его лицо и вышла из кабинета, легонько хлопнув за собой дверью. Далеко не ушла, решив остаться на месте. Я не собиралась куда-то уходить, упуская такую возможность. Я не любила лазить в чужую корзину с грязным бельем, но все это настораживало. Почему-то перед свадьбой и стартом проекта начали вылезать странные проблемы, которых с каждым днем становилось все больше и больше. Подойдя к двери, постаралась прислушаться к их разговору. Было противно от самой себя, но интерес взял верх, заставляя меня идти на это низкое действо Сосредоточилась на звуках, надеясь, что хоть что-то услышу. «Я бы на твоем месте проверила», — елейным голосом пропела Анна. Странно, таким голосом она со мной не говорила, а здесь резко стала такой игривой. Фраза явно вырвана из контекста, поэтому я не сразу понимаю, о чём она говорит. Кристина никогда не станет подслушивать. Видимо, заступается за меня мой жених. Что-то происходит по ту сторону двери, потому что Рому становится чуть хуже слышно. Отошёл подальше, играя под дудку Шевцовой. «Чего тебе, ворново Эта фамилия заставляет меня закусить губу и тихо выдохнуть. Анне не шла эта фамилия. Именно поэтому я называл её в своей голове Шевцовой. Ты, как всегда, груб. обиженно Бубнит, и я автоматически представляю её лицо. Выпячивает губы, скрещивает на груди руки и театрально обижается. Постойте-ка, почему она общается с ним так неформально? Так, будто они знакомы. Говори, зачем пришла, иначе я вызову охрану. Ладно, так и быть. Перестану тянуть кота за яйца. Слышу, как девушка усмехается. Лучше прислушиваюсь, чтобы услышать следующие слова. «Дьявол, надеюсь, из моих помощников никто не вернётся так не вовремя обратно». «Зачем ты играешься с Гордеевой, а? И снова пытаешься насолить моему мужу? Чего ты добиваешься на этот раз?»